При виде преступницы, удобно расположившейся у нее в комнатах, несчастная женщина не выдержала и дала волю возмущению. «Что вам от меня надо, подлая шантажистка? Как вы смели прийти ко мне домой? Не думайте, я не позволю так измываться надо мной, я вас...» «Говорите потише», — прервала та с оскорбительной фамильярностью. «Дверь открыта. Прислуга услышит. Мне-то что? Я ведь не скрываюсь, Господи боже мой. Не все ли мне равно, в тюрьме ли сидеть?» или бедствовать на воле. А вам бы следовало бы поосторожнее, фрау Вагнер. Давайте я прежде всего закрою дверь, на случай, если бы вы вздумали опять погорячиться. Только знайте заранее, бранью меня не проймешь». На короткое мгновение гнев придал Ирине силы. Но теперь она снова почувствовала себя беспомощной перед невозмутимой наглостью противницы. Как ребенок, ожидающий... какой ему зададут урок, стояла она испуганно и почти смиренно. — Ну вот, значит, незачем нам волынку разводить. Живется мне не сладко. Я ведь вам говорила. А уж давно я задолжала за квартиру. Да и кроме того, мне кое-что нужно. Хочется когда-нибудь вздохнуть свободно. Вот я к вам и пришла за помощью. — Дайте мне, ну, скажем, четыреста крон. — Я не могу, — пролепетала Ирына. испугавшись размеров суммы, которой у нее и в самом деле не было в наличности. «У меня нет таких денег. За этот месяц я уже дала вам триста крон. Ну, как-нибудь наскребите, подумайте хорошенько. Как такой богачке не найти денег? Стоит только захотеть. Подумайте хорошенько, а найдете. Да нет у меня таких денег. Я бы охотно дала вам, но у меня нет. Вот сто крон я бы дала». — А мне нужно четыреста, — отрезала та, как будто даже оскорбленная таким предложением. — Поймите, у меня их нет! — в отчаянии воскликнула Ирена. — А вдруг сейчас придет муж, — думала она. — Он каждую минуту может прийти. — Даю вам слово «нет». — Ну тогда достаньте где-нибудь. — Не могу! — Шантажистка оглядела Ирену с головы до ног, словно прикидывая ее возможности. «Ну вот, например, кольцо. Если его заложить, оно все окупит. Правда, я не больно-то разбираюсь в драгоценностях. У меня их сроду не было». «Но четыреста крон, по-моему, за него дадут». «Как? Кольцо?» — вскрикнула Ирена. «Это кольцо муж подарил ей в день помолвки, и она носила его, не снимая. Кольцо было очень дорогое, с крупным ценным камнем». «А почему бы и нет? Я пришлю вам ломбардную квитанцию. Можете его выкупить, когда захотите». Я ведь не на совсем его беру. На что, бедной женщине, такое богатое кольцо? За что вы меня преследуете и мучаете? Я не могу. Поймите же, не могу. Я сделала все, что могла. Поймите это, пожалейте меня. А меня никто не пожалел. Пусть, мол, подыхает с голоду. чего же я это должна жалеть, такую богачку? Ирена хотела ответить резкостью, но тут она услышала, как хлопнула входная дверь, и кровь застыла у нее в жилах. Должно быть, это муж вернулся из конторы. Не помня себя, она сорвала с пальца кольцо и сунула вымогательнице, а та не замедлила его припрятать. — Не бойтесь, я сейчас смоюсь, — успокоительно заметила посетительница, увидев, какой невыразимый ужас написан на лице Ирены и как напряженно она прислушивается к мужским шагам, явственно доносившимся из передней. Отворив дверь, шантажистка поклонилась мужу Ирены, который бросил на нее рассеянный взгляд, и удалилась. Эта дама приходила кое о чем узнать. Собрав последние силы, пояснила Ирена, как только за той захлопнулась дверь. Самое страшное миновало. Муж ничего не ответил и невозмутимо прошел в столовую, где уже было накрыто к обеду. Ирене, казалось, будто у нее горит то место на пальце, которое обычно холодил золотой обручек кольца. и будто каждый непременно обратит внимание на это оголенное место, как на позорное клеймо. За обедом она все время старалась спрятать руку, но при этом какое-то небывалое обостренное чутье нашептывало ей, что муж не спускает глаз с ее руки, следит за каждым ее движением. Она пыталась отвлечь его и непрерывными вопросами поддерживала беседу. Она обращалась к мужу, к детям, к Бонне, всеми силами оживляла еле тлеющий разговор, но силы ей изменяли, и разговор то и дело иссекал. Она старалась казаться веселой и развеселить остальных, поддразнивала детей, натравливала их друг на дружку, но они не ссорились и не смеялись. Она и сама сознавала, что в веселости ее чувствовалось притворство, коробившее всех. Как она ни защрялась, все ее усилия были напрасны. Наконец она утомилась и замолчала. Остальные тоже молчали. Она слышала только позвякивание посуды, да нарастающий внутренний голос страха. «А куда ты дело кольцо?» — спросил вдруг муж. Она вздрогнула. Внутренний голос внятно произнес. «Конечно. Но что-то в ней еще не желало сдаваться». «Надо взять себя в руки найти силы для одной только фразы, одного слова, придумать одну только последнюю ложь. Я... я отдала его почистить». И, ободренной собственной выдумкой, она решительно добавила. «Послезавтра оно будет готово». «Послезавтра» — теперь она связала себя. «Если ей ничего не удастся сделать, ложь будет разоблачена. И тогда всему конец». Она сама назначила себе срок... И сквозь хаос страха вдруг пробилось новое чувство, чувство радости, что развязка так близка. Послезавтра срок указан, и из этой неприложности родилось необычайное спокойствие, заглушившее страх. Изнутри подымалось что-то новое, новая сила, сила жить и сила умереть. Твердая уверенность в близкой развязке неожиданным образом прояснила все в ее душе. Смятение, как по волшебству, сменилось четкостью мышления. Страх уступил место непривычному, ей прозрачному покою, сквозь призму, которую она явно увидела истинное цело того, что составляло ее существование. Она поняла, что жизнь не окончательно утратила для нее значение. И если ей дано сохранить эту жизнь и сделать более значительной в том новом. В высоком смысле, который открылся ей за эти дни мучительного страха, и если можно начать жизнь сызного без грязи, без боязни, без лжи, она к этому готова. Но жить разведенной женой, опозоренной прелюбодейкой, для этого у нее нет сил. Как и нет сил продолжать опасную игру. Покупая себе спокойствие на определенный срок. Сопротивление бесполезно, это она понимала. Развязка близка, погибель грозит ей и от мужа, и от детей, и от нее самой. Бегство немыслимо, когда враг оказывается вездесущим. А самый верный выход, признание, для ее недоступен, в этом она убедилась. Значит, ей открыт один лишь единственный путь — путь безвозврата. Утром она сожгла свою переписку, привела в порядок разные мелкие дела, но при этом избегала смотреть на детей и вообще на все то, что было ей дорого. Она боялась, как бы жизнь не поманила ее вновь радостями и соблазнами, и как бы бесцельные колебания не затруднили ей и без того тяжкое решение. Затем она еще раз вышла на улицу, чтобы напоследок испытать судьбу и встретить вымогательницу. Не останавливаясь, шагала она из улицы в улицу, но без прежней лихорадочной настороженности. Она уже внутренне устала от борьбы и чувствовала, что больше бороться не может. Точно по обязанности проходила она целых два часа, но нигде не встретила своего недруга и даже не огорчалась этим. Она настолько обессилила, что почти не желала встречи. Она вглядывалась в лица прохожих, и они казались ей чуждыми, ненужными и неживыми. Все это уже отошло куда-то, было для нее безвозвратно потеряно. Только один раз она опять испугалась. Ей почудился в толпе на той стороне улицы устремленный на нее взгляд мужа. Тот странный, суровый, колючий взгляд, который появился у него с недавних пор. Она стала судорожно всматриваться, но знакомая фигура тут же исчезла за проезжавшим экипажем. И Ирена успокоила себя тем, что в это время муж всегда бывает в суде. От нервного напряжения она утратила чувство времени и опоздала к обеду, но и муж изменил своей обычной пунктуальности и пришел спустя две минуты. Ей показалось, что он чем-то взволнован. Она стала считать часы, оставшиеся до вечера, и ей сделалось страшно, что их осталось так много, а для прощания надо так мало времени, и так мало все имеет цены, когда знаешь, что с тобой ничего не возьмешь. Ее овладела какая-то сонливость. Машинально спустилась она опять на улицу и пошла наугад, не оглядываясь, ни о чем не думая. На перекрестке кучер едва успел сдержать лошадей, иначе дышло непременно сбила бы ее с ног. Кучер грубо выругался, а Ирена даже не обернулась. Это могло быть спасением или отсрочкой. Случай избавил бы ее от необходимости решиться. Медленно побрела она дальше — Хорошо было идти без мыслей с одним только смутным ощущением конца, который точно легким туманом, незаметно сгущаясь, обволакивал все. Случайно подняв взгляд, чтобы прочесть название улицы, она вся задрожала. В своем бесцельном блуждании она незаметно добрела почти до самого дома своего бывшего любовника. А что, если это перс судьбы? Вдруг он чем-нибудь может помочь ей, ведь он, надо полагать, знает адрес той твари. Ее охватило радостное возбуждение. Как она не подумала об этом? Сразу же шаги стали стремительнее. Подстегнутые надеждой закружились в голове бессвязные мысли. Она заставит его пойти вместе с ней к той негодной твари и навсегда положить этому конец. Пусть пригрозит ей судом, если она не прекратит шантажа, а может, достаточно будет сунуть ей какие-то деньги и удалить ее из города. Ирине стало вдруг жаль, что она при встрече так неласково обошлась беднягой. Но все равно он обязательно поможет ей. Как странно, что спасение является сейчас самую последнюю минуту. Стремительно вбежала она наверх и позвонила. Никто не открыл. Она прислушалась. Ей померещилось за дверью осторожные шаги. Она позвонила еще раз. Снова ни звука. И снова какой-то шорох за дверью. Тогда она, потеряв терпение, стала звонить и звонить без перерыва. Ведь для нее это был вопрос жизни. Наконец внутри кто-то закопошился, щелкнул замок. И дверь приоткрылась. «Это я!» — торопливо шепнула. «Ирена!» Он открыл дверь в явном замешательстве. «Ах, это ты! Вы, сударыня!» — растерянно лепетал он. «Простите, я никак не ожидал вашего прихода. Простите мой вид!» Он был без пиджака и без галстука. в расстегнутом воротом рубашке. «Мне необходимо с вами поговорить. Вы должны мне помочь», — произнесла она раздраженным тоном, потому что он все еще держал ее на пороге, как попрошайку. «Впустите меня, я задержу вас на одну минуту». «Пожалуйста», — смущенно пробормотал он, оглядываясь с опаской. «Только я сейчас, мне не очень удобно. Вы обязаны меня выслушать». Все это по вашей вине, ваш долг мне помочь. Вы обязаны, слышите, обязаны добыть мое кольцо. В крайнем случае, скажите мне адрес. Она все время не дает мне покоя, а теперь она куда-то исчезла. Вы обязаны, да-да, обязаны. Он недоумевающе уставился на нее. Только теперь она сообразила, что из ее отрывистых выкриков ничего нельзя понять. Ах, вы не знаете, так вот, ваша любовница... Ну, словом, прежняя ваша пассия выследила меня, когда я уходила от вас. С тех пор эта женщина преследует меня, шантажирует, мучает до полусмерти. А теперь она взяла у меня кольцо, но я без него не могу. Мне надо его вернуть, не позже, чем сегодня вечером. Я так и сказала, не позже, чем сегодня вечером. Ну вот, так помогите мне. Но я... я... вы отказываетесь? Но я не знаю никакой женщине... «Мне непонятно, о чем вы говорите. Я никогда не имел дела с шантажистками». Он говорил почти грубо. «Ах так, не знаете. Она все это сочинила. Откуда же она знает и ваше имя, и мой адрес? По-вашему, она и не думает меня шантажировать? По-вашему, мне это все пригрезилось?» Она пронзительно захохотала. Ему сделалось жутко. У него мелькнула мысль, что она помешалась. Так лихорадочно горели ее глаза — Так странно она себя вела и при этом плела какой-то вздор. Он испуганно поглядел по сторонам. «Ради Бога, успокойтесь, сударыня. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Должно быть... Да нет, это невозможно. Я ничего не понимаю. С такими женщинами я не встречаюсь. Ведь вы знаете, я здесь совсем недавно. И те две связи, которые у меня были, исключают. Не буду называть имена, но даже смешно подумать. Уверяю вас, это какая-то ошибка». «Значит, вы отказываетесь мне помочь?» «Нет, что вы, если я только могу...» «Тогда идемте, мы вместе пойдем к ней». «Но кому же, кому?» Когда она схватила его за рукав, он опять с испугом подумал, что она не в своем уме. «Да к ней же! Пойдете вы или нет?» «Конечно, конечно, пойду!» Ее лихорадочная настойчивость явно подтверждала зародившееся у него подозрение. «Конечно, конечно!» «Так пойдемте же!» Это для меня вопрос жизни. Он еле сдержал улыбку, потом сразу же перешел на официальный тон. «Прошу меня извинить, сударыня, но в данный момент я занят. У меня урок музыки, я не могу его прервать». «Так-так». Она презрительно засмеялась ему в лицо. «Вы даете уроки без пиджака. Лгун вы, вот кто».